Станислав лем Непобедимый. Глава 1 Черный дождь. Непобедимый, крейсер второго класса, самое крупное судно, которым располагала база в созвездии Лиры, шел на фотонной тяге через крайний квадрант созвездия. 83 человека, составлявшие команду корабля, спали в тоннельном губернаторе центральной палубы. Рейс был относительно недолгим, поэтому вместо полной гибернации применили углубленный сон, при котором температура тела не падает ниже 10 градусов. В рулевой работали только автоматы. В их поле зрения на крестовине визера лежал диск солнца, которое было немногим горячее обычного красного карлика. Когда диск этот занял половину экрана, аннигиляционная реакция была приостановлена. Некоторое время на всем корабле стояла мертвая тишина. Беззвучно работали климатизаторы и цифровые машины. Прекратилась тончайшая вибрация, сопутствующая эмиссией светового столба, который ранее вырывался из кормы и, как бесконечно длинная шпага, пронзая мрак, отдачей двигал корабль. Непобедимый шел все на той же субсветовой скорости, беззвучный, глухой, кажущийся пустым. Потом начали перемигиваться огоньки на пультах, облитых румянцем далекого солнца, пылающего на центральном экране. Ферромагнитные ленты двинулись, программы медленно вползали в недра одного устройства за другим, переключатели высекали искры, и ток устремлялся по проводам с гудением, которого никто не слышал. Электромоторы включались, и, превозмогая сопротивление давным-давно застывшей смазки, с басовых нот переходили на пронзительный стон. Тусклые кадмиевые стержни выдвигались из вспомогательных реакторов. Магнитные помпы нагнетали жидкие натрии в змеевике охлаждения. По металлу корабельных палуб пошла дрожь, а тихое царапающее шуршание внутри стен будто там носились стада крохотных зверьков, постукивая коготками о сталь, означало, что подвижные щупы автоматического ремонта уже начали свой путь длиною в километры, чтобы контролировать каждое скрепление балок, герметичность корпуса, надежность металлических стыков. Весь корабль, пробуждаясь, наполнялся звуками и движением, и лишь его команда еще спала. Но вот очередной автомат, поглотив свою ленту с программой, послал сигналы центральному управлению гибернатора. К холодному воздуху камер примешался пробуждающий газ. Меж рядами коек из решеток в полу повеяло теплом. Однако люди долго еще как бы не хотели просыпаться. Некоторые бессильно пошевеливали руками. Пустоту их леденящего сна наполняли кошмары и бред. Наконец кто-то первым открыл глаза. Корабль уже подготовился к этому. Несколько минут назад темнота в длинных палубных коридорах и в шахтах подъемников, в каютах и рулевой рубке, в барокамерах и на рабочих местах сменилась белым сиянием искусственного дня. И пока в гибернаторе слышались вздохи и полубессознательные стоны, корабль, словно не в силах дождаться, пока очнутся люди, начал предварительный маневр торможения. На центральном экране возникли полосы огня из носовой части. В безжизненное субсветовое движение вторгся толчок. Мощная сила, направленная через носовые отражатели, пыталась сплющить 18 тысяч тонн массы покоя непобедимого, помноженные на его громадную скорость. В картографических каютах плотно упакованные карты тревожно задрожали на роликах. Там и сям двигались, словно оживая слабо закрепленные предметы – В камбузах загремела, сталкиваясь посуда, закачались спинки пустых кресел из пенопласта, заколыхались настенные ремни и тросы на палубах. Грохот металла, звон стекла, треск пластика смешались и волной прошли сквозь ракету от носа до кормы. Тем временем из гибернатора уже послышались голоса. Из небытия, длившегося семь месяцев и короткой дремоты, люди вернулись в Яйвь. Корабль терял скорость. Планета, вся в рыжей шерсти туч, закрыла звезды. Выпуклое зеркало океана с отраженным в нем солнцем все медленнее передвигалось по экрану. В поле зрения вплывал бурый, испещренный кратерами материк. Но люди на палубах не видели ничего. Под ними, глубоко внизу, в титановом нутре двигателя нарастал приглушенный рев. Неодолимая тяжесть срывала пальцы с рукояток. Туча, попавшая в струю выхлопа, ртутно засеребрилась, распалась и исчезла. Рёв стал неимоверным. Рыжеватый выпуклый диск все заметнее распластывался. и Из планеты всплыл материк. Уже виднелись серповидные дюны, движущиеся под ветром. Лавовые потоки, расходящиеся как спицы колеса от ближайшего кратера, вспыхнули, отражая пламя ракетных дюз, более яркое, чем здешнее солнце. «Полная мощность на оси! Статическая тяга!» Стрелки лениво передвинулись в следующий сектор шкалы. Маневр прошел безукоризненно. Корабль, словно опрокинутый вулкан, извергающий пламя, повис на высоте полумили над ребой равниной со скалистыми грядами, тонущими в песках. «Полная мощность на оси! Уменьшить статическую тягу!» Уже видно было, как пламя выхлопа, вертикально падающее вниз, ударяется о почву. Там взметнулась огненная песчаная буря. Из кормы вылетали фиолетовые молнии, казавшиеся беззвучными, потому что их грохот заглушал серёвом выхлопных газов. Разность потенциалов выровнялась, молнии исчезли. Какая-то переборка расстоналась. Командир кивком показал на неё инженеру. Резонирует, надо это устранить. Но никто не сказал ни слова. Двигатели выли, корабль опускался, теперь уже без малейшей вибрации, как стальная гора, висящая на невидимых тросах. Половину мощности на оси, малая статическая тяга. Концентрическими кругами разбегались во все стороны дымящиеся песчаные волны, словно валы настоящего моря. Центр, в который ветвистое пламя дюз билось с небольшой уже высоты, больше не дымился. Песок там превратился в багровые пузыри, в кипящее озеро расплавленного кремнезема, испарявшегося в столбе взрывов. Обнаженный, как кость старый базальт планеты, начал размягчаться. Реакторы на холостой ход, холодная тяга. Голубой атомный огонь угас. Из дюз хлынули косые бороводородные лучи, и мгновенно пустыню, скалистые стены кратеров и тучи над ними, залил адский зеленый свет. Базальтовая площадка, на которую должна была опуститься широкая карма непобедимого, больше не грозила расплавиться. «Реакторы ноль! На холодной тяге на посадку!» Все сердца забились живей, глаза устремились к приборам, рукоятки стали влажными в судорожно стиснутых пальцах. Эти традиционные слова означали, что возврата уже нет, что ноги станут на настоящую почву, пусть даже на песок пустынной планеты – Но там будет восход и заход солнца, и горизонт, и тучи, и ветер. «Посадка в точке Надира!» Корабль наполнился протяжным стоном турбин, нагнетающих горючее вниз. Зелёный конусообразный столб огня соединил его с дымящейся скалой. Со всех сторон взвелись тучи песка, ослепили перископ средней палубы, только в рулевой рубке на экранах радаров все так же возникали и гасли, повинуясь водящему лучу очертания ландшафта, тонущего в хаосе тайфуна. «Стоп при стыке!» Пламя мятежно клокотало под кормой, миллиметр за миллиметром сдавливаемая оседающей тушей ракеты, зеленый ад стрелял длинными брызгами в вглубь колеблющихся песчаных. Туч. Между кормой и опаленным базальтом скалы зияла лишь уже узкая расщелина, полоска зеленого полыхания. ноль, -ноль! Все двигатели стоп!» Звенящий удар. Один-единственный, словно лопнуло исполинское сердце. Ракета остановилась. Главный инженер держал руки на двух рукоятках аварийного старта. Скала могла не выдержать. «Все ждали». Стрелки секундомеров продолжали свои блошиные скачки. Командир с минуту смотрел на указатель вертикали. Его серебристый огонек ни на йоту не отклонялся от красного нуля. Команда молчала. Разогретые до вишневого накала дюзы начинали сжиматься, издавая характерные звуки, похожие на хрипящие стоны. Красноватая туча, взвившаяся на сотни метров, оседала. Из нее возникла тупая верхушка непобедимого, его корпус, опаленный трением об атмосферу и потому похожий цветом на древние скалы, его шершавая двойная броня. Рыжая пыль все еще клубилась и велась у кормы, но сам корабль уже прочно замер, будто стал частью планеты и теперь вращался вместе с ней неторопливым, испокон веков длящимся вращением под фиолетовым небом, на котором виднелись яркие звезды, исчезавшие лишь вблизи Красного Солнца. «Процедура нормальная?» Астрогатор выпрямился над бортовым журналом, куда он вписал посреди страницы условный знак посадки и время и проставил в боковой рубрике название планеты «Регис-3». «Нет, Роган, начнем с третьей степени». Роган старался не высказать изумление. «Есть... хотя...», — добавил он с фамильярностью, которую Горпах порой ему разрешал. «Не желал бы я быть тем, кто сообщит это команде». Астрогатор, будто не слыша этих слов офицера, взял его за плечи и подвел к экрану, словно к окну. Песок, отброшенный выхлопами при посадке, образовал нечто вроде неглубокой котловины, увенчанной сыпучими дюнами. С высоты 18 этажей смотрели они сквозь трехцветную плоскость электронных импульсов, воссоздающую точный образ мира за стенами ракеты, на скалистую зубчатую стену кратера, находившегося в трех милях отсюда. На западе ее поглощал горизонт, на востоке под ее обрывами скопились черные непроглядные тени. Застывшие гребни лавы, проступавшие из-под песка, были цвета засохшей крови. Одинокая яркая звезда пылала в небе у верхнего края экрана. Катаклизм, вызванный сошествием с небес непобедимого, миновал, и вихрь пустыни, стремительный поток воздуха, вечно мчащийся от экватора к полюсу планеты, уже вдавливал первые песчаные языки под корму корабля, словно стараясь терпеливо залечить рану, нанесенную выхлопным огнем. Астрогатор включил сеть наружных микрофонов, и злобный отдаленный вой вместе с шуршанием песка, трущегося о броню, на миг наполнил высокую просторную рубку. Потом Горпах выключил микрофон, и настала тишина. «Так это выглядит», — медленно проговорил он. «Но Кондор отсюда не вернулся, Роган». Роган стиснул зубы. Он не мог припираться с командиром. Налетали они вместе немало парсеков, но дружба у них не завязалась. Может, сказывалась большая разница в возрасте, или пережитые вместе опасности были невелики. Да чего же беспощаден этот человек с волосами почти такими же белыми, как его одежда? Без малого сотня людей неподвижно стоит на своих местах, окончив напряженную работу». Сближение, 300 часов торможения, накопленной в каждом атоме непобедимого кинетической энергии, выход на орбиту, посадка. Почти 100 человек, целые месяцы не слыхавших шума ветра и научившихся ненавидеть пустоту так, как может ненавидеть ее лишь тот, кто знает, что это такое. Но командир об этом верно не думал. Горпах медленно пересек рулевую рубку и, опершись рукой о спинку кресла, пробормотал. «Мы не знаем, что это такое, Роган!» И вдруг резко спросил. «Чего вы еще ждете?» Роган быстро подошел к распределительным пультам, включил внутреннюю проводку и голосом, в котором еще дрожало подавленное возмущение, отрывисто заговорил. «Все отсеки, внимание! Посадка завершена!»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 Правда, случалось иной раз, что кто-нибудь больше других томившейся жаждой вернуться, вопреки приказу, снимал маску, потому что воздух вокруг казался таким чистым, таким свежим и отравлялся. Но это могло случиться с кем-то одним, самое большее с двумя. «У вас уже все?» – спросил он. «Да». «Возвращайтесь». «А вы?» «Я еще останусь, возвращайтесь», – повторил он нетерпеливо. Ему уже хотелось остаться одному. Бланк перебросил через плечо связанные за ручки ремнем контейнеры, и Ордан отдал роботу зонт, и они побрели, увязая в песке. Арктан, очень похожий сзади на замаскированного человека, шлепал вслед за ними. Роган подошел к крайней дюне. Вблизи он увидел выступающий из песка раструп эмиттера генератора силового защитного поля. Не столько для того, чтобы проверить наличие поля, сколько из детской прихоти он зачерпнул горсть песку и швырнул ее вперед. Песок полетел, вытянувшись в полоску и, словно наткнувшись на незримое покатое тело, вертикально осыпался вниз. У него прямо такие руки чесались снять маску. Он хорошо знал, как это бывает. Выплюнуть пластиковый мундштук, сорвать ремни, наполнить грудь воздухом, затянуться им до самой глубины легких. «Расклеиваюсь я», — подумал он и медленно пошел к кораблю. Пустая пасть подъемника ждала его. Платформа слегка углубилась в дюну, и ветер успел за несколько минут покрыть металл тоненьким слоем песка. Уже в главном коридоре пятого яруса он глянул на стенной информатор. Командир был в звездной кабине. Роган поехал наверх. «Словом, идиллия», — подытожил его отчет Астрогатор. Ни радиоактивности нет, ни спор, ни бактерий, ни вирусов, ни плесени. Только этот самый кислород. Пробы надо, во всяком случае, дать на питательные среды. Они уже в лаборатории. Возможно, жизнь тут развивается на других континентах? Без убеждения проговорил Роган. Сомневаюсь. Инсоляция за пределами экваториальной зоны тут слабая. но Вы разве не видели, какова толщина ледовых шапок на полюсах? «Ручаюсь, что там самое меньшее восемь, если не все десять километров ледяного покрова. Скорее уж, океан, какие-нибудь водоросли, планктон. Но почему жизнь не вышла из воды на сушу?» «Надо будет заглянуть в эту воду», — сказал Роган. «Спрашивать наших еще слишком рано. Однако планета кажется мне старой. Такому гнилому яйцу должно быть миллиардов шесть отроду». Да и здешнее солнце уже давным-давно миновало период своего величия. Это почти что красный карлик. Вообще-то отсутствие жизни на суше заставляет задуматься. Особый вид эволюции, не переносящий сухости. Но ну, допустим, этим можно объяснить наличие кислорода, но не историю с кондором. Какие-то формы жизни, какие-то подводные существа, таящиеся в океане, которые создали там на дне цивилизацию подал мысль Роган. Оба они смотрели на большую карту планеты в проекции Меркатора, не точную, так как начерчена она была на основании данных, полученных автоматическими зондами еще в прошлом веке. На ней были отмечены лишь очертания основных континентов и океанов, линии распространения полярных шапок и несколько самых больших кратеров. В сетке пересекающихся меридианов и параллелей под восьмым градусом северной широты виднелась точка, обведенная красным кружком, место посадки. Астрогатор нетерпеливо передвинул карту. «Сами вы в это не верите!» — накинулся он на Рогана. «Трессор наверняка был не глупее нас с вами. Не поддался бы он никаким водяным. Чепуха!» «А кроме того, если бы даже и находились под водой разумные существа, то одним из первых их действий было бы завоевание суши, ну, скажем, хотя бы в скафандрах, наполненных водой. Абсолютная чепуха!» — повторил он, — не для того, чтобы окончательно уничтожить выдумку Рогана, а просто потому, что думал уже о чем-то другом. «Постоим здесь какое-то время», — заключил он наконец и коснулся нижнего края карты. Та с легким шуршанием свернулась и исчезла в одном из отделений стеллажа для карт. «Подождем и увидим». «А если нет?» — осторожно спросил Роган. «Поищем их?» «Роган, будьте же благоразумны! Шестой звездный год и такое...» астрагатор поискал подходящее определение, не нашел и заменил его пренебрежительным жестом. «Планета величиной с Марс. Как нам их искать?» то есть Кондора, — поправился он. «Ну да, почва здесь железистая», — неохотно согласился Роган. Анализы действительно показывали в песке основательную примесь окислов железа. Значит, ферроиндукционные индикаторы были здесь ни к чему. Не знаю что сказать, Роган замолчал. Он был убежден, что командир в конце концов найдет какой-нибудь выход. Не возвращаться же с пустыми руками без всяких результатов. Он ждал, глядя на насупленные брови Горпаха. «По правде говоря, я не верю, чтобы это двухсуточное ожидание что-нибудь нам дало, но правила требуют», — сделал неожиданное признание Астрогатор. «Да сядьте вы, Роган! Стоите надо мной, как упрек совести. Регис — самое идиотское место, какое можно себе представить. Верх бестолковости. Непонятно, зачем посылали сюда Кондора». Впрочем, что толку говорить, раз уж это случилось? Горпах замолчал. В плохом настроении он всегда становился разговорчивым, легко мог втянуть в спор, даже фамильярный по тону, что было небезопасно. Командир мог в любую минуту оборвать разговор какой-нибудь резкостью. Словом, так или иначе, а что-то нужно делать. Знаете что? Давайте-ка выведем на экваториальную орбиту пару малых фотонаблюдателей. Но чтобы это была добросовестная круговая орбита и низкая. Километров этак семьдесят. Это еще в пределах ионосферы, запротестовал Роган. Они сгорят через несколько десятков витков. Пусть сгорят. Но до этого сфотографируют, что удастся. Я вам посоветовал бы рискнуть даже на шестьдесят километров. Они, возможно, сгорят уже на десятом витке, но только снимки, сделанные с такой высоты, могут что-нибудь дать. «Вы знаете, как выглядит ракета с высоты 100 километров даже через самый лучший телеобъектив?» М? «Булавочная головка по сравнению с ней покажется целым горным массивом. Давайте-ка это сразу...» «Роган!» На этот окрик навигатор обернулся, уже стоя на пороге. Командир швырнул на стол акт с результатами анализов. «Что это такое? Что еще за идиотизм? Кто это писал?» «Автомат. А в чем дело?» спросил роган стараясь сохранять спокойствие, хотя и его уже разбирала злость Пой теперь брюжать подумал он приближаясь с нарочитой неторопливостью читайте здесь вот здесь метана 4 процента прочел роган и вдруг остолбенил метана 4 процента а а кислорода 16 вы знаете что это такое гремучая смесь. «Может, вы мне объясните, почему вся атмосфера не взорвалась, когда номер один садились на бороводороде?» «Действительно, не понимаю», — пробормотал Роган. Он подбежал к пульту наружного контроля, вобрал извне через зонды эксгаустера немного воздуха, и пока астрогатор в зловещем молчании прогуливался по рубке, смотрел, как анализаторы усердно постукивают стеклянными сосудами. «Ну и что?» «То же самое», — метана 4 процента кислорода 16 сказал роган правду говоря он совершенно не понимал как это возможно и все же почувствовал удовлетворение по крайней мере горпах теперь ни в чем его не сможет упрекнуть покажите-ка метана 4 ну чтоб меня черти ладно роган зонды на орбиту а потом прошу пожаловать в малые лапки В конце концов, для чего же у нас ученые? Пускай они себе головы ломают. Роган спустился вниз, вызвал двух техников-ракетчиков и передал им распоряжение астрогатора. Потом поднялся на второй ярус. Тут размещались лаборатории и каюты специалистов. Он проходил мимо узких, утопленных в металлические переборки дверей с двухбуквенными табличками ГИ, ГФ, ГТ, ГБ и другими точно такими же. Двери малой лаборатории были широко распахнуты. Сквозь монотонный говор ученых иногда прорывался бас Астрогатора. Роган остановился у порога. Тут собрались все главные. Главный инженер, биолог, физик, врач и все технологи из машинного отделения. Астрогатор сидел в крайнем кресле под электронным программником подручной цифровой машины, а оливковосмуглый Мадерон говорил, сплетая маленькие, как у девочки, руки. «Я не специалист по химии газов. Во всяком случае, это, по-видимому, необычный метан. Иная энергия связей. Разница всего лишь в сотых долях, но имеется. Он вступает в реакцию с кислородом лишь при наличии катализаторов. Да и то вяло». «Какого происхождения этот метан?» – спросил Горпах, крутя большими пальцами. «Углерод в нем, во всяком случае, органического происхождения. Этого мало, но нет сомнений». «Изотопы имеются? Какого возраста? Сколько ему, этому метану?» «От двух до пятнадцати миллионов лет». «Ничего себе расхождение! Времени у нас было всего полчаса, ничего больше сказать не могу». «Доктор Квастлер, откуда берется этот метан?» «Не знаю». Горпах поочередно посмотрел на своих специалистов. Можно было ожидать вспышки гнева, но он внезапно усмехнулся слушайте. Вы люди опытные. Летаем мы вместе не со вчерашнего дня. Я прошу высказать ваше мнение. Что нам теперь следует делать? С чего начать?» Поскольку никто не торопился высказываться, биолог Йоппе, один из немногих, кто не боялся вспыльчивости Горпаха, сказал, спокойно глядя в глаза командиру, «Это необычная планета класса Субдельта-92». «Если бы она была обычной, Кондор не погиб бы». «Специалисты Кондора были не хуже и не лучше, чем мы. А потому единственное, что известно наверняка, их познания оказалось недостаточно, чтобы предотвратить катастрофу. Из этого следует, что мы должны дальше проводить процедуру третьей степени и исследовать сушу и океан. Думаю, что надо начать геологические бурения, а одновременно заняться здешней водой». «Все остальное базировалось бы на предположениях, но мы не можем позволить себе такую роскошь в данной ситуации». «Хорошо. Горпах сжал челюсти. Бурение в пределах силового поля не проблема. Займется этим доктор Новик». Главный геолог кивнул. «Что касается океана. Роган, на каком расстоянии от нас береговая линия?» «Около 200 километров». — сказал навигатор, ничуть не удивившись, что командир знает о его присутствии, хотя и не видит его. Роган стоял в нескольких шагах за ним, у дверей. — там, Но непобедимого мы уже не будем трогать с места. Вы, Роган, возьмете столько человек, сколько сочтете нужным. Включите Фицпатрика или еще кого-нибудь из океанологов и 6 резервных энергоботов. Поедете с ними на берег». «Действовать будете только под силовой защитой. Никаких прогулок по морю, никаких погружений. Автоматами тоже, прошу, не разбрасываться. У нас их не слишком-то много. Ясно? Значит, можете приступать. Да, еще одно. Здешний воздух пригоден для дыхания». Врачи пошептались. «В принципе, да», — сказал, наконец, не вполне уверенно Стормонд. «Что значит «в принципе»? Можно дышать или нет?»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 Наконец, когда черно синие линией обозначилось впереди водное зеркало, они обнаружили и известняк. Вездеходы спускались к берегу грохача по маленьким плоским камешкам. Горячее дыхание машин, визг, гусениц, вой турбин. Все это внезапно утихло, когда океан, зеленоватый вблизи и совершенно земной с виду, оказался в ста метрах. Теперь началось сложное маневрирование.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 Конечно, теперь необходимо было прежде всего обследовать предполагаемое место посадки Кондора, поэтому Роган выжимал из машин всю доступную им скорость, и гусеницы совсем ушацки лязгали и скрежетали, разламывая камни. Наступила тьма, и зажглись большие фары машин. Это выглядело необычно, даже грозно.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 И, наконец, далеко уже за полночь они увидели освещенный со всех сторон, будто на параде сверкающий издали, как металлическая башня, корпус непобедимого. По всему пространству силового поля основали вереницы машин. Выгружались припасы, горючее. Группы людей стояли у пандуса в слепящем свете прожекторов. Уже издали слышались отголоски этой неустанной суетни.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 Ред был одним из тех, кто искал на полученной фотограмме следы Кондора. Это зернышко стали в океанах песка разыскивали около 30 человек одновременно. Кроме планетологов, на это дело мобилизовали картографов, радарных операторов и всех пилотов. В сутки напролет они посменно просматривали поступающие снимки, отмечая координаты каждого подозрительного пункта планеты. Но известие, переданное Рогану командиром, оказалось ошибочным.